Исключение третье согласие на обыск. Согласие на обыск моментально исключает обыск из зоны интересов четвёртой поправки. И в самом деле, какая разница, был ли обыск произведён в зоне ожидаемой приватности или нет, согласно ордеру или нет, если человек сам дал на него согласие? К согласию на обыск предъявляется только одно требование. Оно должно быть добровольным и исходить от лица, которое полицейский считает имеющим полномочия дать такое согласие. Нужно отметить, что важно не то, имеет ли такое лицо на самом деле полномочия на согласие, а то, что вывод полицейского о том, что оно его имеет, должен строиться на разумных основаниях. Показательным в этом смысле является дело Штат Иллинойс против Родригеса, том 497 Верховный суд США. Страница 177. 1990 год. 26 июля 1985 года полиция по вызову приехала в дом некой Дороти Джексон. Дверь им открыла дочь Дороти по имени Гейл Фишер. Лицо и руки Гейл были покрыты синяками, и на вопрос, что произошло, она ответила, что утром её избил некий Эдвард Родригес. Гейл согласилась показать полицейским дорогу. И сказала, что её одежда по-прежнему находится в квартире Родригеса. В пути Гейл несколько раз называла квартиру, где проживал Родригес, нашей квартирой. А когда они прибыли к месту назначения, открыла дверь своим ключом. Полиция не получила, да и не пыталась получить ордер на арест или обыск Родригеса. Открыв дверь, Гейл пригласила полицейских войти внутрь, что они и сделали. На столе лежали приспособления для курения и пластиковые контейнеры с белым порошком. Как показал потом анализ, это был кокаин. В спальне стражи порядка нашли спящего Родригеса, а рядом на тумбочке ещё несколько пакетов с кокаином. Полиция арестовала Родригеса и произвела изъятие кокаина и приспособлений для его потребления, после чего Родригесу было предъявлено обвинение в хранении контролируемого наркотического вещества. Разумеется, его адвокат на суде подал ходатайство об исключении всех полученных таким образом улик на том основании, что Гейл не проживала вместе с Родригесом, что она некоторое время тому назад выехала из квартиры, взяв с собой своих детей, их одежду и почти все свои вещи. Иными словами, адвокаты Родригеса настаивали на том, что обыск был незаконным, поскольку Гейл не имела никаких полномочий давать на него согласие. Суд с такой позицией согласился. найдя, что Гейл не была включена как соарендатор в арендный договор, никогда не участвовала в оплате коммунальных счетов и аренды, не имела права приглашать в квартиру своих друзей и никогда этого не делала, и что в отсутствие Родригеса она никогда не оставалась в его квартире, а следовательно, не имела никаких полномочий давать согласие на её обыск. Штат Иллинойс подал апелляцию, и апелляционный суд её отклонил. утвердив решение суда нижестоящей инстанции. Но по петиции Цертёрари делу попало в Верховный суд США. Решение за большинство писал судья Антонин Скалия, который сделал упор не на полномочие Гейл дать или не дать согласие на обыск, а на том, могло ли у разумных, добросовестно исполняющих свои обязанности полицейских сложиться обоснованное мнение, что она такими полномочиями обладала. Поскольку в суде нижестоящей инстанции этот вопрос не разбирался, Верховный суд США отправил дело обратно для выяснения именно этого факта. По этой теме тоже есть задача, которую профессора любят задавать студентам юридических школ. Полицейский Джон стучит в дверь подозреваемого Билла. Дверь открывает шестилетний сын Билла, Томми. Джон говорит Томми, что хотел бы войти в дом и поговорить с отцом, который ждёт его. Томми с радостью впускает Джона в дом. В гостиной взору полицейского Джона предстаёт сидящий на диване Бил, заботливо смазывающий свой старенький Винчестер. Из такого же карабина был убит несколько дней назад хозяин винного магазина, и именно поэтому Бил находится под подозрением. Джон арестовывает Билла и изымает Винчестер и патроны, лежащие рядом. Вопрос: похвалит или накажет полицейского Джона его босс, капитан Чарли?